Глава дяты. Через повешение заключил комендант. Нещадно терзая барабанные перепонки, грянули аплодисменты. Артем с трудом приподнял голову, я смотрел по сторонам. Открывался только один глаз, другой совсем заплыл. Допрашивавшие его старались со всех сил. Слышал он тоже не очень хорошо, звуки словно пробивались сквозь толстый слой ваты. Зубы вроде и все были на месте, хотя с другой стороны, зачем им теперь зубы? Опять тот же светлый мрамор, обычный, набивший уже скомину белый мрамор, массивные железные люстры под потолком, когда-то, наверное, бывшие электрическими светильниками. Теперь в них торчали коптящие сальные свечи, и потолок над ними был совсем черным.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 Все эти надписи и рисунки почему-то занимали сейчас Артема намного больше, чем слова коменданта. Прямо перед ним, за отцеплением шмело толпа. Народ тут было не очень много и все были одеты как-то неброско, в основном ватники и засальные спецовки. Женщин почти не было заметно, и если это отражало реальность, солдаты должны были скоро кончиться. Артём мысню хмыльнулся.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 Комната была предсмотрет облицована кафелем тревожного желтого цвета. С него было очень легко, наверное, отмывать кровь, но ее запах выветить отсюда было невозможно. Для начала его научили называть сухопаровым мужчину с зализанными русыми волосами и тонкими чертами лица, который вел допрос господин комендант. Потом не задавать вопросов, а отвечать на них, потом точно отвечать на поставленный вопрос, сжатый по делу. Жатые по делу учили отдельно. И Артем никак не мог понять, как же так вышло, что все зубы остались на своих местах, хотя несколько сильно шатались и во рту был постоянный вкус крови. Сначала он пытался оправдываться, но им объяснили, что этого делать не стоит. После он пытался молчать, но и это было неправильно. Он скоро в этом убедился. Было очень больно. Это вообще Очень странное ощущение, когда тебя бьет в голову сильный и здоровый мужчина. Не то что боль, а какой-то ураган, который выметает все мысли и дробит на осколки чувства. Настоящий умчение приходит потом. Через некоторое время Артем наконец понял, что надо делать. Все было просто надо было только оправдывать ожидания господина коменданта. Если господин комендант спрашивал, не из кузнецкволи моста Артема прислали сюда, надо было просто утвердительно кивнуть. На этоходило меньше сил. и господин комендант не морщил недовольно свой безупречно славянский нос, а его ассистенты не наносили Артёму еще одно телесное повреждение. Если господин комендант предполагал, что Артема направили с целью сбора разведданных,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 В итоге о нем сложилось совершенно превратные представления. В нем видели вражеского шпиона и диверсанта, явившегося, чтобы нанести четвертому рейху предательский удар в спину, обесглавить его, посеять хаос и подготовить вторжение противника. Конечной целью было установление антинародного кавказско сионистского режима на всей территории метрополитена. Хотя Артем вообще-то мало понимал в политике, Такая глобальная цель казалась ему достойной, и он согласился и с этим. И хорошо, что согласился. Может именно потому все его зубы и остались на своих местах. После того, как последние детали были выяснены, ему все таки позволили отключиться. Когда он смог открыть глаз в следующий раз, комендант уже дочитывал приговор. Едва последние формальности были утрясены, Официальная дата его расставания жизнью анонсирована общественности. На голову яйцо ему натянули черную шапку и видимо серьезно ухудшился. Смотреть было больше не на что и замутило еще сильнее. Еле продержавшись минуту, Артем прекратил сопротивление. Тело его скрутило судорога и его вырвало прямо на собственные спожи. Охрана сделала осторожный шаг назад, а общественность возмущенно зашумела.